Глава одиннадцатая. Дарите доброту. У вас ведь есть осёл? Тот, который каждые выходные доставляет на рынок ваш товар, чтобы вы смогли его продать? Нет? Ну ничего. Наверняка вы и так знаете, какие они иногда упрямые. Чтобы осёл вас слушался, придётся его мотивировать. Наверное, вы сейчас думаете, что общего между ослами и ударами судьбы? Скоро узнаете. Иногда жизнь дает нам поддых, иногда мы сами способствуем возникновению проблем, хотя бы частично, из-за саморазрушительного поведения. Все могут ошибиться, неправильно понять, допустить дурацкий промах. Иногда мы поддаемся эмоциям и осложняем ситуацию. Запутавшись в мыслях и воюя с чувствами, мы часто говорим и делаем то, что не соответствует образу человека, которым мы хотим быть. Мы способны ранить самых близких людей или начинаем избегать их, потому что считаем, что недостойны их любви. Освоив приемы из этой аудиокниги, вы обнаружите, что подобное поведение стало повторяться реже, но ситуация никогда не будет идеальной. Мы снова и снова станем ошибаться, ибо это в природе человека. Что делает ваше сознание, когда вы попадаете в просак? Если мы с вами похожи, то оно достает огромную палку и начинает вас лупить. Оно твердит, что вы недостаточно хороши, что у вас не получится, что с вами что-то не так. Сознание читает вам лекции, что надо трудиться усерднее, быть успешнее и самосовершенствоваться. И это неудивительно. В детстве взрослые часто критикуют нас, желая, чтобы мы изменились. Именно поэтому, став взрослыми, мы продолжаем следовать по проторенному пути. Теперь вернемся к ранее упомянутому ослу. Возможно, вам знакомо выражение «кнут» и «пряник». Если хотите, чтобы осел вез груз, который вы на него взвалили, его придется мотивировать пряником, ну или морковкой, либо кнутом. Оба подхода работают, но чем чаще вы используете кнут, тем более несчастным и измученным становится животное. С другой стороны, если каждый раз награждать осла морковкой за хорошее поведение, в итоге вы получите здоровое животное, которое будет прекрасно видеть в темноте. Заниматься самобичеванием или копаться в себе так же неэффективно, как стегать осла кнутом. Несомненно, острая критика иногда подталкивает в правильном направлении, но чем чаще вы ее слышите, тем печальнее и болезненнее становитесь. Маловероятно, что в результате ваше поведение изменится. Скорее всего, вы не сдвинетесь с мёртвой точки и будете остро ощущать своё несчастье. Неважно, попали мы в беду из-за невезения или частично из-за собственной глупости, нам необходимо самосострадание. Разумеется, если вы не хотите всю жизнь чувствовать себя слом, которого стягают кнутом. Но что-то я в этом сомневаюсь. Кстати, приёмы из предыдущих глав – Бросить якорь, отцепиться от непродуктивных мыслей, освободить место для неприятных эмоций, известной как практика осознанности. Осознанность занимает очень важное место в терапии принятия и ответственности, поэтому, возможно, вы удивлены, что я упомянула о ней только сейчас. Причина в том, что многие люди имеют ложные представления об осознанности, относя ее к религиозным течениям, медитации, релаксации или позитивному мышлению. Надеюсь, что к настоящему моменту вы уже понимаете, что все эти представления не верны. Существует множество определений осознанности, и нет единого мнения, какое из них подходит лучше всего. Лично я определяю осознанность как набор психологических навыков, помогающих эффективно управлять собственной жизнью, быть гибкими, искренне внимательными к себе и любознательными. Бросая якорь, отцепляясь от бесполезных мыслей, освобождая место для неприятных эмоций, мы гибко реагируем на реальность. Мы обращаем внимание на то, что с нами происходит, открыто и любознательно. Другими словами, практикуем осознанность. Разумеется, кто-то осваивает подобные приемы быстрее, фокусируется на актуальном занятии, открывается эмоциям, отцепляется от бесполезных мыслей. В огромной степени это зависит от того, как часто практикуются методы осознанности. До сих пор мы говорили только о самостоятельных занятиях, простых и быстрых упражнениях, которые можно делать в течение дня, в любое время и в любом месте. Но если хотите развить навыки осознанности, возможно, вы пожелаете приобщиться к признанным всеми практикам, таким как медитация осознанности, хатха-йога или тай-чи. Особенно полезна техника осознанного дыхания, и я настоятельно рекомендую вам ее освоить. Вы фокусируетесь на своем дыхании и, сколько бы ни отвлекались, постоянно возвращаетесь к нему. В приложении 2 это упражнение описано подробно. Предупреждаю, если вы раньше не пробовали делать нечто подобное, то будете удивлены, насколько это сложно. Если удастся сосредоточиться на дыхании в течение 10 секунд, прежде чем мысли уведут вас куда-то, это хороший результат. Все приемы осознанности, с которыми мы на данный момент познакомились, важные элементы самосострадания. Благодаря им вы сможете эффективно реагировать на удары судьбы, работать с болезненными мыслями, чувствами и воспоминаниями. Далее мы соединим все приемы осознанности вместе, добавив добрые слова и внимательное поведение, чтобы вы могли полноценно практиковать самосострадание. Некоторые мои клиенты, особенно мужчины, отказываются выполнять это упражнение, считая его глупым, сентиментальным и женственным. Но как только им удается преодолеть свои предубеждения и попробовать, эта практика им помогает. Вы уже убедились в этом на примере Антонио. Рука, дарящая добро. Примите удобную позу, которая позволит вам сосредоточиться и собраться. Например, если вы сидите на стуле слегка наклонитесь вперед, выпрямите спину, опустите плечи и упритесь ногами в пол. Возьмите небольшую паузу, чтобы бросить якорь. Делайте это привычным для вас образом, опираясь на собственный опыт, прислушиваясь к своему телу и взаимодействуя с окружающим миром до тех пор, пока не вернётесь в реальность. Теперь подумайте о тех трудностях, с которыми столкнулись. В течение нескольких минут анализируйте случившееся, отмечайте, какие у вас возникают мысли и чувства. Не отрывайтесь от настоящего. Сделайте паузу. Вам просто нужно сделать паузу. Выжидайте несколько секунд, прислушиваясь к тому, что вам говорит сознание. Обратите внимание на темп речи, громкость голоса, на то, какие слова оно подбирает. Проявите любопытство. Это старая знакомая история или что-то новенькое? Куда уводит вас сознание в прошлое, настоящее или будущее? Какие выводы оно делает? Какие ярлыки использует? Не пытайтесь спорить со своим разумом и не старайтесь заставить его замолчать этим вы его только раззадорите. просто обращайте внимание на то, что он вам говорит с любопытством наблюдайте за ощущениями, которые возникают в вашем теле, что вы обнаружили чувство вины грусть гнев страх замешательство обиду отчаяние душевную боль ярость тревогу оцепенение пустоту Апатию. Словно любопытный ребенок, наблюдайте за тем, что происходит в вашем теле. Дайте название своим чувствам. А вот и страх. Пришла грусть. Это оцепенение. Скажите себе что-нибудь доброе, признайте свою боль и отреагируйте с сочувствием. Если вы не можете придумать, что сказать себе, попробуйте фразу «это сложно». Будь добрее к себе. Откройтесь. Теперь выберите ощущение, которое беспокоит вас больше всего, и наблюдайте за ним с любопытством ребенка. Где оно расположилось? Где-то в глубине или на поверхности? Какого оно размера и формы? Его границы четко видны или неясны и размыты? Какой оно температуры? Есть ли на нем горячие или холодные точки? Двигается ли ваше чувство или замерло? Оно легкое, тяжелое или невесомое? Наблюдаете ли вы какие-нибудь ощущения внутри него? Вибрацию, покалывание, пульсацию, давление, жжение, резь. Теперь медленно и плавно наполните свое ощущение дыханием, относясь к нему тепло и по-доброму. Представьте, как дыхание наполняет ваши чувства и обволакивает его. Вообразите, что каким-то волшебным образом внутри образовалось огромное пространство с легкостью, способное вместить ваше неприятные ощущение. Каким бы нежелательным ни было ваше чувство, не сражайтесь с ним. Оставьте борьбу и заключите мир. Позвольте ощущению существовать в своем натуральном виде. Освободите для него пространство, не прогоняйте его. Если в каких-то частях тела вы заметите сопротивление, А не менее скованность или напряжения также наполните эти ощущения дыханием и освободите для них пространство вмещайте все что замечаете свои мысли чувства и собственное сопротивление будьте добры к себе теперь нам понадобится любая из ваших рук представьте что это рука какого-то очень доброго и заботливого человека Медленно и плавно положите ее либо на область сердца, либо туда, где расположилось ваше чувство. Если не хотите прикасаться к себе, просто держите руку над тем местом, где сосредоточено ощущение. Возможно, сильнее всего она дает о себе знать в груди, голове, шее или животе. Где бы оно ни разместилось, положите туда руку. Если вы не можете определить где находится ваше чувство положите руку на сердце или держите ее над этой областью пусть ваша рука спокойно лежит на теле почувствуйте как ее тепло проникает под кожу представьте что ваше тело вокруг болезненного ощущения расслабляется напряжение уходит появляется свободное место. Нежно прикасайтесь к своей боли или оцепенению, словно это плачущий малыш, скулящий щенок или хрупкий предмет искусства. Отнеситесь к себе с теплом и заботой, как к кому-то, кто вам не безразличен. Пусть ваши пальцы источают доброту. Теперь подключите вторую руку. Одну руку поместите на грудь, а другую — на живот, и оставьте их там лежать. Обращайтесь с собой по-доброму и бережно. Настройтесь на свое тело, дайте себе заботу, утешение и поддержку. Добрые слова. Снова скажите себе несколько добрых слов. Если вы не знаете, что произнести, попробуйте использовать фразы: это сложно, будь добрее к себе, или это трудно, но мне по плечу. Если потерпели неудачу или совершили ошибку, напомните себе. Я всего лишь человек. Как у всех людей на планете, у меня бывают промахи и неприятности. Признайте, что посредством боли хотите сообщить себе нечто важное, что вы потеряли что-то очень значимое или кого-то. Все люди чувствуют себя так, когда сталкиваются с утратой. Это не признак слабости, не свидетельство того, что с вами что-то не так. Это доказывает, что вы живой и неравнодушный человек. И вы похожи на всех остальных живых, и неравнодушных людей в мире. Когда мы выполняли это упражнение с Антонио, у мужчины вырвался стон. Тело дрогнуло, по лицу побежали слезы. Я попросил его положить руки на тело и продолжать посылать себе волны доброты. Так он и сделал. В таком положении Антонио оставался добрых десять минут, всхлипывая дрожа и наполняя себя добротой. Наконец он перестал плакать, и его охватило Умиротворение. Мужчина смущенно посмотрел на меня и сказал глухим голосом. «Я изо всех сил старался этого не чувствовать». «А что вы ощущаете теперь?» «Словно из меня достали кучу чего-то мерзкого». «Похоже, вам теперь намного спокойнее», — отметил я. Тревога и напряжение, сопровождавшие Антонио, когда он пришел на сеанс, испарились, на лице отражалось умиротворение. «Да, похоже на то», — сказал мужчина и улыбнулся. После упражнения с Антонио произошли разительные перемены. Такое бывает нечасто. Обычно вы ощущаете тепло и комфорт. Вам хорошо и спокойно, наступает умиротворение, и вы можете сосредоточиться. Если вы наталкиваетесь на какое-то болезненное ощущение, существует два варианта развития событий. Первый — прекратить выполнять упражнения и бросить якорь. Второй — продолжать и преодолеть испытания. Когда эмоциональный шторм наконец утихнет, вы, скорее всего, почувствуете то же, что и Антонио. Вы пережили многое, и это подорвало ваши силы и заставило чувствовать свою уязвимость, но теперь вы обрели спокойствие и умиротворение. Я советую вам регулярно выполнять данное упражнение, хотя бы раз в день, но даже если делать его раз в неделю, польза все равно будет. Если вам сложно уделить ему столько времени, разбейте практику на две сессии по две минуты. Разумеется, ничего хорошего не получится, если вы решите выполнить упражнение в разгар деловой встречи. Лучше всего делать его, когда вам никто не мешает. Прекрасный вариант – в постели, особенно если не можете заснуть. Если считаете, что упражнение вам не помогает, пожалуйста, дайте ему хотя бы еще один шанс. По мере практики большинство людей убеждаются в его пользе. Но если не хотите выполнять данное упражнение, не видите результатов или оно запускает какие-то негативные реакции в организме, и вам слишком сложно справиться с ощущениями, тогда забудьте о нем. Если захочется изменить или адаптировать эту технику под себя, пожалуйста. Например, если не нравится класть руки на свое тело, вы можете придумать другой жест, который будет выражать доброту к себе. Массаж шеи, плеч, висков или век. Тем, кто регулярно практикует горевание, тоже стоит включить это упражнение в занятия. Двигаемся дальше. Как еще можно проявить доброту к себе помимо описанного ранее упражнения? Выделите время на свои любимые занятия. Займитесь спортом, повозитесь с машиной, почитайте книгу, сходите в спортзал, примите расслабляющую ванну, возьмите сеанс массажа, попробуйте вкусные и полезные блюда, отправьтесь на прогулку, просто побудьте с собой, послушайте любимую музыку. Способны ли вы прислушаться к внутренним ощущениям и без осуждения признать, что вам больно? Можете ли вы бережно обращаться с собой и дать себе право сомневаться? Принимаете ли вы свою несовершенную человеческую природу? А значит, и право совершать ошибки. Способны ли вы найти внутри что-то хорошее? А оно, несомненно, есть, как бы сознание не старалось убедить в обратном. Мы уже несколько раз упоминали о необходимости говорить себе добрые слова, и я хочу остановиться на этом моменте поподробнее. Как вам известно, в мозгу нет кнопки «удалить», нажав которую мы волшебным образом стерли бы все резкие самокритичные мысли. Но в наших силах заметить такие мысли, признать и назвать их, когда они появятся, а также позволить им остаться, но не идти у них на поводу. Кроме того, мы можем порождать доброжелательные и полезные суждения, чтобы поддержать себя. Но способ, который предлагает для этого терапия принятия и ответственности, радикально отличается от методов, применяемых при других психологических подходах. Мы не стараемся подвергнуть неприятные мысли критике, оспорить их, доказать ошибочность или избавиться от них. Не стремимся превратить негативное в позитивное. Вместо этого мы признаем, что заметили осуждающие мысли, позволяем им существовать и говорим себе добрые слова, общаясь с собой, словно с оказавшимся в беде другом. Например, вообразите, что разум твердит «я слаб», Почему я не могу быть сильнее? Почему мне не удается справляться так же хорошо, как другим? Вы можете отреагировать так. Я замечаю мысли о собственной слабости. Мне действительно больно, и я в весьма сложном положении. Но, несмотря на трудности, мне удастся все преодолеть. Буду двигаться постепенно и сосредоточусь на том, что могу контролировать». Или вообразите, что сознание считает вас плохой матерью, отцом, сыном, дочерью, другом, потому что в трудную минуту вы не были рядом с близким человеком, плохо обращались с ним, не смогли предотвратить беду. И вот мозг уже бомбардирует вас всевозможными неприятными самокритичными замечаниями. Вы можете отреагировать на это, сказав, «Эта история, я облажался. Но правда в том, что есть много вещей, о которых я сожалею». «Было бы прекрасно повернуть время вспять и поступить иначе, и мне ужасно больно, потому что я не в силах сделать это. Самобичевание не может повлиять на случившееся, но в моей власти извлечь урок из этой истории, и тогда я поступлю по-другому, если подобное повторится». Обратите внимание, реагируя так, вы не жалеете себя, вы не отрицаете, что вам больно, не пытаетесь освободиться от неприятных чувств. Нет здесь и банальных шаблонов позитивного мышления. Если жизнь преподносит тебе лимоны, сделай из них лимонад. Стакан наполовину полон и так далее. Приведенные примеры основаны на формуле, включающей два элемента – признать свою боль и проявить доброту к себе. Просто сказать, но нелегко сделать, это понятно. Как и любой новый навык, самосострадание требует практики. И со временем вам будет проще следовать данной схеме. Попробуйте выполнять это упражнение в течение дня. Выявите резкие самокритичные мысли, назовите их, позвольте им остаться. Теперь подумайте, если бы вы хотели поддержать близкого человека, оказавшегося в подобной ситуации, и посочувствовать ему, что бы вы сказали? Двигайтесь маленькими шагами. Чтобы развить самосострадание, не обязательно разворачивать масштабную впечатляющую деятельность. Даже небольшое проявление доброты к себе изменит ситуацию. Например, вот моя утренняя программа на сегодня. Я сделал растяжку для спины и шеи, принял горячий душ, поиграл с собакой, повалял дурака вместе с сыном, съел полезный завтрак и послушал пение птиц за окном. Подобные незначительные поступки со временем превращаются в сопереживание себе и желание оказать себе поддержку. Даже если вы представите, что делаете что-то подобное, это поможет вам стать добрее. Я уже упоминал о Кристин Нефф. Ее исследования самосострадания известны во всем мире. Она выделяет три ключевых элемента — осознанность, доброта и общая человечность. Последнее понятие относится к состоянию человека и универсальной природе его страданий. Когда вам больно и плохо, напомните себе, что это естественно, и в данный момент на планете миллионы людей испытывают то же самое. Мы делаем это не для того, чтобы не принимать свою боль в расчет или приуменьшить ее важность, а чтобы признать тот факт, что боль — часть нормального человеческого опыта. Наши чувства схожи с ощущениями других людей. Такой подход поможет нам проникнуться сочувствием к окружающим, потому что им тоже больно. Часто, когда мы страдаем, разум убеждает, что беда приключилась только с нами, что все вокруг счастливы и не чувствуют такой же боли, что и мы, что их не постигли потери, по крайней мере, столь же серьезные, как наши. Если мы верим в это, страдания лишь усиливаются. На самом деле больно бывает всем людям. Каждому приходится столкнуться с утратами и невзгодами. Жизнь бывает жестока ко всем, и чем дольше вы проживете, тем больше ударов она нанесет. Полезно напоминать себе об этом в процессе доброжелательного общения с собой. Лично мне сложнее всего проявлять самосострадание, когда я кричу на сына. Как и все родители, я иногда теряю самообладание. Увлекшись критикой, я забываю о собственных ценностях – терпении и спокойствию. Срываюсь и говорю резкие слова. А спустя несколько минут на сцену выходит мое сознание с толстой дубинкой. «Ты плохой отец. Ты не умеешь воспитывать детей. Он всего лишь ребенок, давай полегче. К чему приведут твои выходки? И ты еще называешь себя специалистом в области терапии принятия и ответственности? Но ты и лицемер. Что бы подумали твои слушатели, если бы увидели тебя сейчас?» Не успев осознать, что произошло, я уже оказываюсь в эпицентре эмоционального шторма вины, смятения и досады. Проходит некоторое время, и я понимаю, что случилось. Я упираюсь ногами в пол, делаю несколько глубоких вдохов, отмечаю, что вижу, слышу, к чему прикасаюсь, какие вкусы и запахи ощущаю. Я налаживаю связь с окружающим миром, возвращаюсь в настоящее и признаю, что мне больно. Тогда я кладу руку на грудь или живот, туда, где болит сильнее всего, и глубоко дышу. Я напоминаю себе, ты всего лишь человек. Иногда ты допускаешь промахи, как и все родители в мире. Ситуации, подобные этой, случаются. Затем я заглядываю глубже, внутрь себя, и вижу, что по чувством вины скрывается любовь. Истинная безграничная любовь. В конце концов, если бы я не любил сына, то не испытывал бы чувства вины из-за того, что кричу на него». Если возьмете паузу, будете терпеливы и добры к себе и с любопытством присмотритесь к своей боли, то, полагаю, нечто подобное вы обнаружите и внутри себя. Какие бы эмоции вы ни испытывали, гнев, страх, грусть или чувство вины, отнеситесь к ним спокойно и спросите себя, «О чем мне говорят мои страдания? Что для меня действительно важно? С чем мне нужно примириться? На что обратить внимание? Что делать по-другому?» Эти вопросы помогут вам помнить о том, что вы неплохой человек, даже если разум пытается убедить вас в обратном. Вам просто не все равно. В конце концов, если бы вам было на все плевать, вы бы и не страдали. Когда мы сталкиваемся с трудностями и жизнь переворачивается вверх дном, лучше всего для начала бросить якорь и проявить сочувствие к себе. Это поможет перестроиться, собраться и обрести равновесие. Тогда мы сможем более эффективно разработать новую стратегию и решать проблемы, основываясь на собственных ценностях. Мы будем действовать, чтобы начать болезненный процесс преобразования. Так что в течение дня не только не забывайте бросать якорь, но и находите возможность проявлять доброту к себе. Важен каждый маленький шаг.